Мы с Холмсом с неослабным вниманием слушали эту необыкновенную историю, которую он нам рассказывал отрывисто, надломленным голосом, как говорят, в минуту сильного волнения. Мой товарищ сидел некоторое время молча, подперев подбородок рукой и весь уйдя в свои мысли. — Скажите, — спросил он наконец, — вы могли бы сказать под присягой, что лицо, которое вы видели в окне, было лицом человека. Оба раза, что я его видел, я смотрел на него издалека, так что сказать это наверняка я никак не могу. И однако же оно явно произвело на вас неприятное впечатление. Его цвет казался неестественным, и в его чертах была странная неподвижность. Когда я подходил ближе, оно как-то рывком исчезало. — Сколько времени прошло с тех пор, как жена попросила у вас сто фунтов? — Почти два месяца. — Вы когда-нибудь видели фотографию ее первого мужа? — Нет. В Атланте вскоре после его смерти произошел большой пожар, и все ее бумаги сгорели. Но все-таки у нее оказалось свидетельство о его смерти. Вы сказали, что вы его видели. Да, она после пожара выправила дубликат. Вы хоть раз встречались с кем-нибудь, кто был с ней знаком в Америке? Нет. Она когда-нибудь заговаривала о том, чтобы съездить туда? Нет. Не получала оттуда писем? Насколько мне известно, нет». Благодарю вас. Теперь я хотел бы немножко подумать об этом деле. Если коттедж оставлен навсегда, у нас могут возникнуть некоторые трудности. Если только на время, что мне представляется более вероятным, то это значит, что жильцов вчера предупредили о вашем приходе, и они успели скрыться. Тогда, возможно, они уже вернулись. И мы все это легко выясним. Я вам посоветую, возвращайтесь в норбери и еще раз осмотрите снаружи коттедж. Если вы убедитесь, что он обитаем, не врывайтесь сами в дом, а только дайте телеграмму мне и моему другу. Получив ее, мы через час будем у вас, а там мы очень скоро дознаемся, в чем дело». «Ну, а если в доме все еще никого нету?» «В этом случае я приеду завтра, и мы с вами обсудим, как быть». «До свидания». «И главное, не волнуйтесь, пока вы не узнали, что вам в самом деле есть, из-за чего волноваться». «Боюсь, дело тут скверное, Уотсон», — сказал мой товарищ, когда, проводив мистера Гранд Манро до дверей, он вернулся в наш кабинет. Как оно вам представляется? «Грязная история», — сказал я. «Да, и подоплека здесь шантаж. Или я жестоко ошибаюсь. А кто шантажист? Не иначе как та тварь, что живет в единственной уютной комнате коттеджа и держит у себя эту фотографию на камине». «Честное слово, Уотсон». Есть что-то очень завлекательное в этом мертвенном лице за окном. Я бы никак не хотел прохлопать этот случай. Есть у вас своя гипотеза? Пока только первая наметка. Но я буду очень удивлен, если она окажется неверной. В коттедже первый муж этой женщины. Почему вы так думаете? Чем еще можно объяснить ее безумное беспокойство? Как бы туда ни вошел второй. Факты, как я их читаю, складываются примерно так. Женщина выходит в Америке замуж. У ее мужа обнаруживаются какие-то нестерпимые свойства. Или, скажем, его поражает какая-нибудь скверная болезнь. Он оказывается прокаженным или душевно больным. В конце концов она сбегает от него, возвращается в Англию, меняет имя. и начинает, как ей думается, строить жизнь Сызнова. Она уже три года замужем за другим и полагает себя в полной безопасности. Мужу она показала свидетельство о смерти какого-то другого человека, чье имя она и приняла. Как вдруг ее место пребывания становится известно ее первому мужу, или, скажем, какой-нибудь не слишком разборчивой женщине, связавшейся с больным. Они пишут жене и грозятся приехать и вывести ее на чистую воду. Она просит сто фунтов и пробует откупиться от них. Они все-таки приезжают, и когда муж в разговоре с женой случайно упоминает, что в коттедже поселились новые жильцы... она по каким-то признакам догадывается, что это ее преследователи. Она ждет, пока муж заснет, и затем кидается их уговаривать, чтобы они уехали. Ничего не добившись, она на другой день с утра отправляется к ним опять. И муж, как он нам это рассказал, встречает ее в ту минуту, когда она выходит от них. Тогда она обещает ему больше туда не ходить. Но через два дня, не устояв перед надеждой навсегда избавиться от страшных соседей, она предпринимает новую попытку, прихватив с собою фотографию, которую, возможно, они вытребовали у нее. В середине переговоров прибегает служанка с сообщением, что хозяин уже дома. И тут жена, понимая, что он пойдет сейчас прямо в коттедж, выпроваживает его обитателей через черный ход Вероятно, в тот сосновый барок, о котором здесь упоминалось. Муж приходит и застает жилище пустым. Я, однако же, буду крайне удивлен, если он и сегодня найдет его пустым, когда выйдет вечером в рекордносцировку. Что вы скажете об этой гипотезе? В ней все предположительно, зато она увязывает все факты. Когда нам станут известны новые факты, которые не уложатся в наше построение, тогда мы успеем ее пересмотреть. В ближайшее время мы ничего не можем начать, пока не получим новых известий из Норбери. Долго нам ждать не пришлось. Телеграмму принесли, едва мы отпили чай. «В коттедже еще живут», — гласила она. Опять видел в окне лицо. Приду встречать к поезду 7.00, и до вашего прибытия ничего предпринимать не стану. Когда мы вышли из вагона, Грэнд Манро ждал нас на платформе, и при свете станционных фонарей нам было видно, что он очень бледен и дрожит от волнения. «Они еще там, мистер Холмс», — сказал он, ухватив моего друга за рукав. «Я, когда шел сюда, видел в коттедже свет. Теперь мы с этим покончим раз и навсегда». «Какой же у вас план?» — спросил мой друг, когда мы пошли по темной, обсаженной деревьями дороге. «Я силой вломлюсь в дом и увижу сам, кто там есть. Вас двоих». Я попросил бы быть при этом свидетелями. Вы твердо решились так поступить, несмотря на предостережение вашей жены, что для вас же лучше не раскрывать ее тайну? Да, решился. Что ж, вы, пожалуй, правы. Правда, какова бы она ни была, лучше неопределенности и подозрений. Предлагаю отправиться сразу же. Конечно, Перед лицом закона мы этим поставим себя в положение виновных. Но, я думаю, стоит пойти на риск. Ночь была очень темная, и начал сеять мелкий дождик, когда мы свернули с шоссейной дороги на узкие в глубоких колеях проселок, пролегшие между двух рядов живой изгороди. Мистер гранд Манро в нетерпении чуть не бежал. а мы, хоть и спотыкаясь, старались не отстать от него. — Это огни моего дома, — сказал он угрюмо, указывая на мерцающий сквозь деревья свет. — А вот коттедж, и сейчас я в него войду. Проселок в этом месте сворачивал. У самого поворота стоял домик. Желтая полоса света на черной земле — Перед нами показывало, что дверь приоткрыта, и одно окно на втором этаже было ярко освещено. Мы поглядели и увидели движущееся по шторе темное пятно. — Она там, эта тварь! — закричал Грэнд Маннеру. — Вы сами, что там кто-то есть. За мной! И сейчас мы все узнаем. Мы подошли к двери, но вдруг из черноты... Выступила женщина и встала в золотой полосе света, падавшего от лампы. В темноте я не различал ее лица, но ее протянутые руки выражали мольбу. «Ради Бога, Джек, остановись!» — закричала она. «У меня было предчувствие, что ты придешь сегодня вечером. Не думай ничего дурного, дорогой!» Поверь мне еще раз, и тебе никогда не придется пожалеть об этом. — Я слишком долго верил тебе, Эффи, — сказал он строго. — Пусти. Я все равно войду. Я и мои друзья. Мы решили покончить с этим раз и навсегда. Он отстранил ее, и мы, не отставая, последовали за ним. Едва он распахнул дверь, прямо на него... Выбежала пожилая женщина и попыталась заступить ему дорогу. Но он оттолкнул ее, и мгновением позже мы все трое уже поднимались по лестнице. Грэнд Маннеров влетел в освещенную комнату второго этажа, а за ним и мы. Комната была уютная, хорошо обставленная. На столе горели две свечи и еще две на камине. В углу, согнувшись над письменным столом, Сидела маленькая девочка. Ее лицо, когда мы вошли, было повернуто в другую сторону. Мы разглядели только, что она в красном платьице и длинных белых перчатках. Когда она живо кинулась к нам, я вскрикнул от ужаса и неожиданности. Она обратила к нам лицо самого странного мертвенного цвета, и его черты были лишены всякого выражения. Мгновением позже загадка разрешилась. Холмс со смехом провел рукой за ухом девочки, маска соскочила, и угольно-черная негритяночка засверкала всеми своими белыми зубками, весело смеясь над нашим удивленным видом. Разделяя ее веселье, громко засмеялся и я, Но Грэнд Манро стоял, выкатив глаза и схватившись рукой за горло. «Боже!» — закричал он. «Что это значит?» «Я скажу тебе, что это значит», — объявила женщина, вступая в комнату с гордой решимостью на лице. «Ты вынуждаешь меня открыть тебе мою тайну, хоть это и кажется мне неразумным. Теперь давай вместе решать». Как нам с этим быть? Мой муж в Атланте умер. Мой ребенок остался жив. Твой ребенок? Она достала спрятанный на груди серебряный медальон. Ты никогда не заглядывал внутрь. Я думал, что он не открывается. Она нажала пружину, и передняя створка медальона отскочила. Под ней был портрет мужчины с поразительно красивым и тонким лицом, хотя его черты являли безошибочные признаки африканского происхождения. «Это Джон Хеброн из Атланты», — сказала женщина. «И не было на земле человека благородней его. Выйдя за него, я оторвалась от своего народа, но пока он был жив», Я ни разу, ни на минуту не пожалела о том. Нам не посчастливилось. Наш единственный ребенок пошел не в мой род, а больше в его. Это нередко так бывает при смешанных браках. И маленькая Люси куда чернее, чем был ее отец. Но черная или белая, она моя родная, моя дорогая маленькая девочка. И мама очень любит ее». Девочка при этих словах подбежала к ней и зарылась личиком в ее платье. «Я оставил ее тогда в Америке», — продолжала женщина, — «только по той причине, что она еще не совсем поправилась, и перемена климата могла повредить ее здоровье. Я отдала ее на попечение преданной шотланке, нашей бывшей служанки У меня и в мыслях не было отступаться от своего ребенка. но когда я встретила тебя на своем пути, когда я тебя полюбила, Джек, я не решилась рассказать тебе про своего ребенка. Да простит мне Бог, я побоялась, что потеряю тебя, и у меня не достало мужества все рассказать. Мне пришлось выбирать между вами, и по слабости своей я отвернулась от родной моей девочки. Три года я скрывала от тебя ее существование, но я переписывалась с няней и знала, что с девочкой все хорошо. Однако в последнее время у меня появилось неотдалимое желание увидеть своего ребенка. Я боролась с ним, но напрасно. И хотя я знала, что это рискованно, я решилась на то, чтобы девочку привезли сюда, пусть хоть на несколько недель. Я послала няне сто фунтов, И дала ей указание, как вести себя здесь, в коттедже, чтобы она могла сойти просто за соседку, к которой я не имею никакого отношения. Я очень боялась, и поэтому не велела выводить ребенка из дому в дневные часы. Дома мы всегда прикрываем ей личико и руки. Вдруг кто-нибудь увидит ее в окно, и пойдет слух, что по соседству появился черный ребенок. Если бы я меньше остерегалась, было бы куда разумней. Но я сходила с ума от страха, как бы не дошла до тебя правда. Ты первый сказал мне, что в коттедже кто-то поселился. Мне бы подождать до утра, но я не могла уснуть от волнения, и, наконец, я вышла потихоньку, зная, как крепко ты спишь. Но ты увидел, что я выходила, и с этого начались все мои беды. На другой день мне пришлось отдаться на твою милость, и ты из благородства не стал допытываться. Но на третий день, когда ты ворвался в коттедж с Парадова, няня с ребенком едва успели убежать через черный ход. И вот сегодня ты все узнал. И я спрашиваю тебя, что с нами будет теперь, со мной и с моим ребенком? Она сжала руки и ждала ответа. Две долгих минуты Грэнд Манро не нарушал молчания, И когда он ответил, это был такой ответ, что мне и сейчас приятно его вспомнить. Он поднял девочку, поцеловал и затем, держа ее на одной руке, протянул другую жене и повернулся к двери. «Нам будет удобнее». «Поговорить обо всем дома», — сказал он. «Я не очень хороший человек, Эффи, но, кажется мне, все же не такой дурной, каким ты меня считала». Мы с Холмсом проводили их до поворота, и когда мы вышли на проселок, мой друг дернул меня за рукав. «Полагаю», — сказал он, — «в Лондоне от нас будет больше пользы, чем в Норберри». Больше ни слова он не сказал об этом случае, вплоть до поздней ночи, когда, взяв зажженную свечу, он повернулся к двери, чтобы идти в свою спальню. — отсон сказал он, — если вам когда-нибудь покажется, что я слишком полагаюсь на свои способности или уделяю случаю меньше стараний чем он того заслуживает, пожалуйста, шепните мне на ухо, Норбери. И вы меня чрезвычайно этим обяжете».